а между тем она отнеслась к его смерти почти равнодушно. Ее даже более поразила участь Петрова, Чермнова и Рязанова. Но еще с большим интересом, с большим сердечным участием следила она за борьбой, начавшейся за судьбу Голицыных. Царевне минуло 32 года, а она еще никого не любила, Девять лет тому назад, поддавшись влиянию обольстительной речи Голицына, она отдалась ему, серьезно привязалась и думала выйти за него замуж. Но разница в годах и взглядах скоро провела между ними резкую разъединяющую черту. Молодой, живой ум, жаждущий деятельности, поделиться избытком своих сил для счастья других, не мог сродниться с постоянным холодным расчетом с математическими выкладками житейской опытности князя. И она отошла от него, но все-таки сохраняла к нему преданность и уважение к его уму, дарованиям и обширному образованию. Но отсутствие в крымском походе подвернулся худородный красавец, заговорило животное чувство, потребность самки, и царевна допустила его к себе – не рассмотрев, насколько подходит он к ней по духовному развитию. И вот в странном положении очутилась она. Телом принадлежала она ему, но чем ближе и чаще становились отношения, тем дальше она уходила от него. Скудоумие и эгоизм худородного все яснее и яснее рисовались в ее глазах. И в последнее время у нее появилось какое-то отвращение к нему. Иногда пыталась она наложить на его образ лучшие краски, обмануть и оправдать себя, поставить его на высоту. Но и эти усилия все более отдаляли. Царевна старалась забыться в трудах, отдаваясь делу правления, но сердце женское присасывается ко всему, живет и вечно работает. По неимению субъекта для любви оно присасывается к чувству ненависти. Любовь и ненависть по сущности одинаковы, как то, так и другое приносят страстное увлечение. С ребяческих лет жизнь поставила царевну в неприязненные отношения к мачехе. И эти отношения, естественно, перешли под влиянием сложившихся обстоятельств в ненависть. Старая царица и молодая царевна ненавидели друг друга, И это перешло к их приближенным, думающим, живущим их головой. Вот почему у всех старых стрельцов и у Шекловитова постоянно была одна мысль – принять старую царицу Медведиху, а не ее сына, тогда как весь политический интерес должен был сосредоточиваться на нем. Ненависть против Петра у царевны развивалась уже впоследствии, после смерти старой царицы, от унижения, лишения власти и личного оскорбления. Когда апатическое состояние духа после первых чисел сентября у царевны миновало, и она трезво оглянула свое положение, оно представилось ей мрачным, но не безнадежным. Правда, она лишилась почти всех преданных, то засеченных, то обезглавленных, Но в среде старых стрельцов имя ее пользовалось симпатией и всегда выговаривалось с глубокой благодарностью. Эта симпатия не могла не относиться подозрительно ко всем новым порядкам, а при случае могла превратиться и в открытое неудовольствие. Надобно было наблюдать и выжидать благоприятного момента, отстраняясь на время от всякого участия. Но наблюдать в Кремле – где на виду каждый шаг, где сотни глаз следят за каждым движением, в действительности оказалось невозможным. Самым лучшим, удобным местом в этом отношении представлялся монастырь, где под наружным отречением от мирских интересов в те времена именно и сосредоточивались мирские вопросы. Из монастырей велись самые деятельные переговоры со стрелецкими слободами, и ниоткуда столько, как из монастырей, не бегали за различными снадобьями к разным колдунам и знахарям. Увидев лучший для себя выход из настоящего затруднительного положения только в переезде в монастырь, не в качестве постриженной монахини, отрекшейся от мира, но как живущей на покое, царевна не имела ничего против выбора новодевичьего монастыря. Напротив того – Если бы ей самой предоставлено было право выбора, то она остановилась бы именно на этом монастыре, где весь штат был ей хорошо знаком, где у нее было столько благодарных и преданных. Софья Алексеевна послала сказать боярину Ивану Борисовичу о своем согласии исполнить требования брата. Обрадованный князь, рассыпаясь в изъявлениях благодарности и преданности, стал торопить с отъездом. Начались бесконечные хлопоты и сборы к переезду, так как царевна брала с собой почти всю домашнюю обиходность и свой служебный штат. Наконец, в одно прекрасное утро, царская колымага увезла Софью из терема в Новодевичий. Грустно было царевне прощаться со своим теремом, где, правда, мало видела она счастья, но где каждая мелочь в минувшем по воспоминаниям отливалась счастьем. Грустно ей было расставаться с сестрами Екатериной Алексеевной и Марфой Алексеевной, в особенности с последней, с которой она была более дружна. Екатерина и Марфа обещали навещать ее нередко, а Марфа успела втихомолку дать обещание извещать решительно обо всем.